Глава восьмая Десять секунд до обновления данжа. Жестко проговорил маг. «Уверен, умрешь мгновенно. Я буду уже ждать на кладбище. Дальше к мобу, как договорились». Пэм сжала зубы, зажмурила глаза и шагнула в воду. Единственное, что она поняла, выходя из портала, что в Дегриполе очень много света. Он бил в глаза даже сквозь закрытые веки. Больше девушка ничего не успела тело отозвалось секундным чудовищным всплеском боли и темнота потом снова этот безумный свет и могильные плиты вокруг и кеплер уже поддерживающий ее за руку он что-то сказал судя по интонации извиняющиеся и протянул розовый пузырек все тело упым ломило и голова кружилась столбик жизни показывал треть стандарт при воскрешении на кладбище видимо светлые ошалели, увидев безумную темную эльфийку в своем городе тут же выпустили в нее кто чем может в огромном количестве если честно то такая быстрая смерть сильно отличалась от ее первой была скорее похожа на резко больной но тут же затихающий прострел в зубе однако на Кеплера пэм все равно злилась сперва даже хотела отказаться от склянки и вылечиться самой слив остаток маны Но потом рассудила, что это совсем нерационально посреди вражеской территории, и молча выпила, что дают. Здоровье прямо-таки ощутимо разлилось по жилам, жизнь однозначно налаживалась. Мак, жестами показав, что здесь небезопасно, помахал руками, как крыльями. призывая Пегаса», поняла девушка, и тут же это сделала. Кеплер сел сзади. Коняшка вполне справедливо не собиралась никого пускать на хозяйское место». И обхватил Пэм руками за талию. Девушка собралась было возмутиться, но передумала. «Ну за что ему там держаться-то сзади? А вдруг свалится? Ищи его потом по ближайшим погостам. А там враги. Пусть уж обнимает бог с ним». Перелет прошел благополучно. И еще в воздухе Пэм видела на всплывшем перед глазами интерфейсе, что Макс сделал приглашение в их маленькую компанию. На элитку собрались игроки разных фракций. Внутри группы они никак не могли друг другу навредить, но и общаться тоже получалось только со своими. Работать придется скорее интуитивно, и слаженности ждать не стоит. Это тебе не выпистыванный месяцами статик. Судя по справке, которую Прист тоже просмотрела в полете, добыча с выпадала вполне приличная. Не экипировка, но желающие должны были найтись быстро. Собственно, так и вышло. Не успел Пегас опуститься на безопасном от чертополоха расстоянии, как к ним присоединился танк из светлых несколько дамагеров. Серый Ассасин, еще один Прист и темная эльфийка Барт с ником лариэль Барды были сравнительно новым классом целителей, и их магия в основном шла от творчества. Когда Пэм впервые увидела такую девицу в рейде, С лютней в руках, вместо посоха, волшебной палочки или любого другого нормального атрибута, то очень смеялась над стебом разработчиков. Вот только представить, приближается к барду толпа монстров, а она их давай лупасить этой лютней по голове. Но на деле целители они оказались очень даже путевые. Хотя сейчас на простую элитку зачем три хила? Она бы и одна танка продержала. Но потом... Пэм посмотрела экипировку танка. М да Кеплер был одет лучше. Но магу надо дать возможность выполнять свою работу. Они и так тут застряли неведомо на сколько. Десять процентов. Это ж сколько им раз убивать его придется. «Браслеты, если выпадут, мои!» произнесла капризно-категоричным тоном Лориэль, выдергивая девушку из раздумий. «Я только ради них тут!» «Ой, да пожалуйста!» Не более приветливо бросила Пэм. «Нам с магом нужно только задание». «Какое задание?» Удивилась Барт, открывая справку. «А, точно! Что-то раньше его не замечала, хотя раз шестой сюда прилетаю». «Браслеты, заразы, не выпадают!» Уже другим тоном добавила она, понимая, что прист ей не конкурент и словно ища от Пэм поддержки. «Ну, мы тут пока не выбьем задание, так что, может, сегодня тебе и повезет. Тоже сменив гнев на милость, улыбнулась прист. Кеплер что-то скомандовал на светлом. По действиям остальных игроков, обе темные эльфейки поняли, что пора занять места и приготовиться к бою. Но в это мгновение в ближайших кустах что-то зашевелилось. Мелькнул полосатый бачок, а затем на свет высунулся любопытный белый клюв. Стойте, стойте! закричала Пэм, напрочь забыв, что большая часть группы ее не понимает и, кидаясь к кустам. «Мы же его нечаянно убьем. Это тигровый балагур!» Животина же, увидев бегущую в ее сторону ненормальную эльфийку, что есть мочи, дала Пэм, не разбирая дороги, ринулась за ним в кусты. Те были весьма колючие и рвали одежду. «Но разве на это смотришь, когда перед тобой реликтовый питомец высшего уровня?» «Да она на его поиск угробила почти столько дней, сколько провела в рейдах. «И вот он рядом!» Только вот потянулось, чтобы ухватить за лапу. Грифёнок был еще мал и не мог летать, но бегал шустро. Так что он в очередной раз увернулся от Пэм, и та полетела прямо на землю. Сзади раздались смешки. Но кто-то решил помочь, кинув в сторону тигрового балагура музыкальную шкатулку. Чарующая мелодия разнеслась над горой. Грифёнок замер в гипнотическом трансе. Оставалось просто его накрыть сумкой. И тут. В синий всполох и на месте реликтового питомца осталась лишь кучка пепла. Пэм свирепо развернулась к толпе. Танк стоял и ехидно улыбался. Рядом покатывался со смеху светлый шаман. Ни у одного из них не было способностей к испопеляющей магии. Но кто же это сделал? Кеплер что-то сердито выговорил парням и кивнул Пэм, мол, давай уже к делу. Девушка, вспомнив, зачем она тут, поплелась на свое место. Но ее настроение испортилось напрочь. Неужели Мак мог так поступить?